Странные доллары Екатерины Бухаровой Миндадзе. 2019 год. Москва. У выхода из метро «Менделеевская» стоит стол, на котором разложены книги. Их несколько сотен. Они продаются. Среди книг встречаются интересные мне авторы. Буковский, Быков, Водолазкин, Маркес, Мураками, Льоса, Селлинджер, Сорокин, Уэльбек. Я их покупаю. Продаются они у метро гораздо дешевле, чем в книжных магазинах. Вчера купил книгу, не названного на обложке автора. Она была обернута прозрачной пленкой, под которой читалось «О чем думают богатые помимо денег». Ниже рисунок Энди Уорхола. Зеленая долларовая банкнота. Тома я сорвал пленку, раскрыл том и обнаружил 500 пустых страниц. Смешно. Должен сознаться, что, читая хороших авторов вроде Уэльбека, я заглядываю и в страницы книг, которые учат, как разбогатеть. Точнее, как зарабатывать деньги и получать духовное удовлетворение от своих достижений. Фраза из предисловия к книге Наполеона Хилла Думай и богатей». Тысячи людей применили знаменитую философию этой книги для личного обогащения. Я внимательно прочел Наполеона, даже переписал несколько рецептов и формул успеха, вызубрил их, но, увы, не разбогател. 1966 год. Москва. Я учусь на втором курсе режиссерского факультета в ГИКа. Летние каникулы провожу в доме бабушки Екатерины Бухаровой Миндадзе в Батуми. Бабушка, большая, грузная, с профилем, похожим на профиль Данте Алигьери автора божественной комедии, ходит в соломенной шляпе, на полях которой приклеены или пришиты крупные виноградные гроздья из старого стекла, почти венецианского. «За эти стеклянные шары, которые я все детство хотел сгрызть, срезать с ее соломенной шляпы, мы, внуки, звали ее Стеклянной. В конце августа, перед отъездом в Москву, она завела меня за китайскую ширму. Шелк, разрисованный синими карпами. Посадила в кресло качалку, открыла затертый кожаный редикюль, вынула внушительную пачку долларов и вручила их мне». «Здесь должно быть около трех тысяч», — сказала стеклянная бабушка. «Я опешил. В 1966 году для студентов ГИКа это были огромные деньги. Они остались со времен моей бакинской жизни. Англичане расплачивались с нами долларами. В Москве есть магазин «Березка». «Купи в нем, что захочешь. Они твои». Моя стеклянная бабушка не танцевала канкан -кан в кафе Шантанах времен Бакинского нефтяного бума. Было это до революции 1917 года, не держала тайный публичный дом, где англичане и американцы расплачивались долларами. У нее и моего деда Давида Алексеевича Миндадзе был другой прибыльный бизнес ловля осетров в Каспийском море и производство красной и черной икры. Бизнес приносил много денег. Тавид Алексеевич Миндадзе по субботам устраивал обеды, на которые зазывал чуть ли не всю грузинскую колонию, проживающую в Баку. Часто на этих обедах появлялся скромный студент строительного училища, которого все звали Лаврик, друг дедушки новоплемянника Зозо. Бабушка помнила Лаврика как хорошего тенора, поющего с дедушкой из озо в три голоса. «Был очень скромный. На кухне сам мыл посуду, из которой ел. Я его отгонял от крана. Лаврик, для этого есть прислуга. Вернись к столу, слышишь?» Давид Алексеевич искричался. «Где Лаврик? Где Лаврик?» «Добрый!» Душевный мальчик увлекся политикой, революционными мифами, револьверами. Потом, когда стал Лаврентием Павловичем Берией, хозяином всего Кавказа, не узнавал ни меня, ни твоего деда, и слава Богу. Его дружки изгнали нас из Баку, а хозяина нефтепромыслов, барона Ротшильда, Убили вместе с любовницей, балериной Матильдой Ксишинской. Воображение Екатерины Григорьевны рисовало невероятные картины. И каждый раз она пересказывала их по-разному. Но доллары, врученные мне в день отъезда в Москву, были реальные. И было их 2920. Я чувствовал себя бароном Ротшильдом. Да расстрел его и Матильды. Шел дождь. Кремел гром, сверкали молнии, как в плохом Голливудском кино. Я стоял у витрины московского магазина Березка и жадно глядел на видеокамеру Панасоник. Последнюю модель с фантастическим зумом. Рядом стояли мои мексиканские друзья Павгику, Кансала Мартинес и Серхио Альхович. Наши комнаты в общежитии в Гико соседствовали. Я не раз пил их текилу, слизывая после пряной стопки соль, посыпанную на ладонь. Они пили мое грузинское вино, присылаемое от случая к случаю в десятилитровых плетенных бутылях поездом Тбилиси-Москва. Я показал мексиканцам бабушкины доллары и попросил помочь купить видеокамеру, так как я должен был объяснять в березке. «Откуда у меня, советского студента, доллары в таком количестве?» Серхио Ольхович обратил внимание на странные годы печатания банкнот. 1904, 1906, 1911, 1913, 1916. Сами банкноты были как новые, хрустящие. Но Серхио засомневался в их покупательной способности. «Думаю, они устарели», — сказал Ольхович. «Это как деньги русского императора Николая II. С ними же нельзя прийти в московский гастроном и купить ящик водки столичная. Гонсало Мартинес начал кричать. У него была жутко армейская привычка кричать. Он был майором Мексиканской армии до того, как стать студентом в ГИКа. «Американская валюта, как я знаю, никогда не менялась, как был доллар при Джордже Вашингтоне». Так он и остался. Столетним долларом в Нью-Йорке можно расплатиться в табачной лавке за пачку сигарет Мальборо или за кубинскую сигару. Майор Мартинес засмеялся. «Жаль, что у твоей бабушки Егитерины не осталось миллиона таких бумажек!» Гонсало позвонил в мексиканское посольство. С кем-то долго говорил из телефона автомата, вестибюле общежития в ГИКа. Потом сказал. «Они действительны». Сверкали молнии. Перед магазином Березка в Лужниках очень низко, к мокрому асфальту, носились черные вороны и каркали. Видеокамера Панасоник стоила столько, что я мог еще и купить друзьям по коробке кубинских сигар. Майор Гонсало Мартинес знал Фиделя Кастро и часто курил с ним, бывая на купе, где снимала команданта фильм. Подтверждением тому была фотография висящая над его кроватью в общежитии. В зарослях сахарного тростника стоят двое, обнаженных по пояс — Фидель и Гонсало. Оба большие, сильные, бородатые, держат в руках мачете и курят длиннющие сигары. На Кубе эти сигары назывались Кастровские, в Голливуде — Хичкоковские, в Англии — Черчилльские, в Березке они назывались супердлинные. В просторном зале магазина было малолюдно. За окнами гремел гром, сверкали молнии, невдалеке шептались, пересчитывая свои командировочные доллары, два капитана с китобойной флотилией «Слава». А мне в кармане ладони жгли доллары-динозавры. Я смотрел на охранника, который гонялся за вороной. Она неожиданно влетела внутрь магазина с дождливой улицы и билась об стекла. Но в руки охраннику не давалась. Мои мексиканские друзья напряглись. Атмосфера в связи с вороной стала нервной. В этой ситуации самым действенным оказался мексиканский майор Мартинес. Он взял у меня доллары и, размягченной походкой карибского бандита, пошел к кассе. Я, по нашему предварительному сговору, не должен был участвовать в покупке. Мексиканцы знали о панасонике, о двух коробках сигар Монте-Кристо и о флаконе французских духов Сортилеш для узбекской девушки Ларисы, троюродной сестры Рустама Хамдамова, моего однокурсника, поступившей в том году на актерский факультет в ГИКО. Черная ворона, каркая, носилась по залу, Гансало Мартинес вручал доллары, кассиршись Сабине Яковлевне Тигр. Такая фамилия была написана на стекле кассовой кабинки. Тигр долго разглядывала доллары. Потом спросила мексиканского майора: Что это? Тот ответил, не дрогнув ни одним из мускулов. Доллары. Тигр, надкусив нижнюю губу, смотрела в мужественное лицо майора, не по годам молодого, черноволосого, Какие-то странные. Сабина Яковлевна-Тигр занесла руку в кассовый аппарат и вынула из ящика доллары других покупателей. Прижала к левому глазу увеличительное стекло. Стала что-то сравнивать. Все рисунки точные, все линии точные, но... Годы. 1903. А вот 1906. А вот шестнадцатый. Они что, доисторические? Да как доисторические? Да До нашей эры? Тигр была полной молодой женщиной, Груди ее покоились на тех самых ящичках с долларами, фунтами, франками, лирами. Вы кто? Я мексиканец. Панчо Вилья? Панчо Вилья. Я слышал их диалог и успокоился. Мексиканский майор умел укращать тигров. Но тут тигр как-то механически приложила один из долларов моей бабушки к чужому доллару и завопила. «Филимон, посмотри на их доллары! Они длиннее на два сантиметра!» Подбежавший к кассе менеджер молча разглядывал два приложенных друг к другу доллара, один из которых был длиннее другого примерно на полтора сантиметра. Филимон прошептал. «Фальшивый!» Охранник, наконец-то поймавший ворону, неистово бившуюся в его руках, профессиональным слухом уловил слово «фальшивый» и бросился к кассе. Я и Серхио Ольхович подбежали к Гонсало Мартинесу. Тут же оказались и китобойцы. В общем, гвалте я старался что-то объяснить. Но мои слова «бабушка, икра, Баку, 1913 -й! превращали ситуацию во все более и более непонятную и абсурдную. Ко всему еще каркала ворона. Нас, преступников, схватили. Директор магазина, в кабинет которого нас, фальшиво-монетчиков завели, оказался человеком на удивление все понявшим в хаосе голосов и звуков, которые произносили все мы одновременно. Тигр, ворона, китобойцы, майор Гонсала. Альхович и я». Он только спрашивал, «Как ваши доллары оказались длиннее наших?» И тут один из китобойцев сказал, «Доллары укротили при президенте Франклине Рузвельте во время Великой депрессии. Они настоящие, но обменять их можно только в Америке. Есть банк в Нью-Йорке, он берет длинные старинные деньги, дает короткие, современные». Появилась вызванная милиция, но добрый директор уверил ее, что все в порядке. Нас отпустили. Серхио на свои мелкие карманные доллары купил три сигары. Мы закурили, потом пошли в пельменную в столешниковом переулке, которую боготворили мексиканцы. Написав эту историю, я назвал ее "Странные доллары Екатерины Бухаровой-Миндадзе". Всю жизнь деньги у меня исчезали, словно Зайц из кармана в пальто уличного фокусника. Ходил в Тбилиси по дворам в огромном пальто такой фокусник, Караханов. Он вручал мне живого Зайца со словами «Держи его крепко за уши». Я держал, но Заяц всегда куда-то исчезал. Папин московский друг Аксенти Крылов, дипломат, поехал в ООН служить на три года. Я уже окончил режиссерский факультет, снял короткометражный фильм «Кувшин», который имел, сознаюсь, большой успех на советском телевидении. Я отдал Аквсентию злополучные бабушкины длинные доллары для обмена на короткие. Аквсентий Крылов, приехав в Нью-Йорк, первое, что сделал, съел суп из устриц. Не в сезон. Отравился и умер через три дня. Спрашивать о долларах было не у кого и неудобно. Но тема странных долларов еще раз всплыла в моей дружбе с Гонсалом Мартинесом и Серхио Ольховичем. В пельменной столешникова переулка, которую так любили мексиканцы, мы, докуривая сигары, встретили Виктора Петровича Демина. Представьте человека весом в 200 килограмм, который мог выпить 2 литра водки, и пробежать, если надо, марафонскую дистанцию – 42 километра. Демин был лучшим кинокритиком СССР. О том, как он анализировал, разбирал фильмы, ходили легенды. Виктор Петрович постоянно воевал с киночиновниками. Наперекор негласным командам сверху топить идеологически вредные фильмы он – Демин. Пытался, и иногда это ему удавалось, «Спасать достойное кино». Его любили Тарковский, Иоселиань, Параджанов, Климов, Муратова, Смирнов, Абуладзе, Соловьев, Кобахидзе, Ибрагимбеков, Хамраев, Акеев. Многие. Однажды он вступился защищать мой фильм «Пловец». В 1981 году о фильме много говорили. Его звали на международный кинофестивале, но Госкино СССР решило пловца потопить. Был просмотр в институте Владимира Евтихьяновича Баскакова, важном идеологическом центре, где собирались именитые враги и немногочисленные друзья моего фильма. Пришел Виктор Петрович Демин. Он сказал, «Ираклий, я дам им бой!» Душа моя возликовала. Но Демин... Великий раблезянец явно до прихода на просмотр вобрал в себя два белых литра. Мои худшие предположения подтвердились, как только в просмотровом зале Потох свет и пошли титры моего фильма. Лучший в СССР критик заснул и стал громко храпеть. Я был в ужасе, толкал его в бок. Он секунд на десять открывал глаза, расширял их, уставившись на экран. И вновь засыпал. Фильм «Пловец» он до этого не видел. Почему, зная, что требуется его помощь, он влил в себя огненную воду и пробежал дважды садовое кольцо? Ведь только это могло его превратить в гигантскую спящую красавицу. Враги смотрели в темноте на него, на меня и злорадно ухмылялись. Прошли полтора часа этого ада. Загорелся свет. Тёмин проснулся и первым поднял руку, попросил слова. Я с детства слышал фамилию адвоката Плевака. Его защитные речи, изданные отдельным томом, состоят из шедевров красноречия. Вот такой Плевака проснулся, как только завершились титры фильма «Пловец». Демин нашел столько аргументов в защиту, что получалось, что Пловец не идеологический враг, а друг. Директор института Баскаков Владимир Евтихианович, выслушав защитную речь моего плевака, сам рекомендовал пловца Сан-Ремо на фестиваль авторского кино. «Туда ему и дорога!» – странно пошутил Баскаков. Пловец из Сан-Ремо приплыл с Гран-при и денежным призом в семь тысяч долларов. Доллары Санрема были нужного формата. Какое-то время спустя мы с Деминым оказались вдвоем в Мексике, где назывались Делегации советских кинематографистов на конференции, посвященной сороколетию съемок фильма Сергея Эйзенштейна Вива Мехико. Виктор Петрович знал все о фильме Эйзенштейна, а я его даже не видел. Меня пристегнули грант-специалисту мои друзья Альхович и Мартинес. Предполагалось, что три дня. Мы проводим семинар по Айзенштейну в Университете Мехико. Потом три дня отдыхаем, наслаждаемся тихим океаном в городе Жервазио под Акапулько. Моя таинственная история, тоже связанная с долларами, произошла там, в Жервазию. Но не могу перед этим не рассказать о нашей с Кариде, где он и я выступили в роли разогревающих быка. Расскажу кратко, хочется быстрее оказаться в Жервазию. В Мексике, как и в Испании, проходят бои быков. Они не так известны миру, но, тем не менее, крови в них даже больше. За два года до нашего с Деминым приезда знаменитый шиториадор Даконте был поднят быком на рога, потом скинут на песок арены и затоптан до полусмерти. Даконте, говорят, держал при этом руки не на своем детородном органе, а на горле. Он спасал горло, так как еще и пел оперные арии. Доконте, единственный тариадор, который в строжайшем ритуале проведения боя, убивая быка, делал он это мастерски, получил право петь на арене, провожая покоренного им врага друга в рай для быков. Обычно Доконте везло. Этих оперных арий он спел на арене раз сто двадцать. А тут вот за него пропел бык. Но Даконте за два года встал на ноги, склеил себя и вновь стал рваться на арену. В тот день, когда Альхович и Мартинес повезли нас на кориду, Даконте должен был впервые выступать после вынужденного перерыва перед своими поклонниками. А их было все многомиллионное мексиканское население, включая женщин, детей, больных колясочников, умалишенных. Все кричали в тот день «Даконте! «До Даконте! До Даконте!» До Два часа езды в утреннем тумане. Мы с Деминым спим на заднем сиденье машины Гонсала Мартинеса. Он показывает пирамиды, которые не так высоки, как египетские. Но мы спим и не можем сравнить. Когда я открыл глаза, испугался. «Впереди нас, как неприступная средневековая крепость». Высилась гигантская арена, которую брали штурмом десятки тысяч мексиканцев. Мужчин, женщин, умалишенных. Умалишенных было больше всего. Вокруг все напоминало картину Иеронима Босха «Апокалипсис сегодня». Неважно, что это название фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Всеобщее безумие коснулось и нас. Мы с трудом открыли двери машины. Майор Мартинес, как ледокол, протискивался сквозь кипящий людской котел. Он искал лишние билеты, хватал каких-то мужчин за шиворот. Что-то грозно кричал им, те виновато качали головами. Серхио Ольхович что-то шептал бритоголовому человеку в ухо. Тот стоял, закрыв глаза, и отвечал «Амиго! Для Амиго всегда Амиго!» Так мне послышалось. Двигаться куда-либо мне было сложно. А как протискиваться боевому слону? «Человек сорок мексиканцев Демин растолкал бы, но сорок тысяч мексиканцев, которые хотели попасть на арену и увидеть свое божество Даконте?» Представление уже начиналось. Билетов нет и нет. Вдруг майор Гонсал остановился и сказал, «Ираклий, Виктор Петрович, там видите в стене маленькую дверь? Она на секунду откроется. Вы вбежите, и она тут же закроется. Вас проводят и посадят на хорошие места». «Рядом с президентом!» Маленькая железная дверь в стене арены стала приоткрываться. Демин спросил Гонсало. «А вы?» Гонсало ответил. «Только двоих! Только вас двоих! Мы сами что-то придумаем!» Я спросил. «Рядом с президентом Мексики?» Гонсало сказал. «Нет, рядом с президентом Кариды. Сегодня это еще выше!» И втолкнул нас в приоткрытую дверь. «Я юркнул!» Демин как-то втиснулся. Дверь мгновенно закрылась. Мы стояли одни в душной темноте изрядно долго. Кто нам открыл дверь? Кто закрыл ее? Где-то вдалеке виднелось пятно света. Мы побежали к нему. Над нашими головами тысячи глоток кричали «Оле! Оле! Оле!» Догадались, что находимся под зрительскими рядами арены. Наткнулись на какой-то металлический жолоб. Глубокий. Он вел туда, где становилось светло. Здесь пробегают быки, чтобы выскочить на арену, предположил Виктор Петрович. Мы спрыгнули в жолоб и побежали. Свет приближался и... О боже! Неожиданно мы оказались на зеленом поле арены. Рядом с нами красочно разодетые пикадоры, сидящие на конях. Окружили быка и пиками кололи его. Первым нас, посторонних, заметил бык. Хотя нет, заметили зрители. Что-то стали кричать. Подскочил на коне один из пикадоров и окровавленным концом копья махнул. «Бегите отсюда! Вы что, охуели?» Тут и бык побежал в нашу сторону. С его загревка стекала кровь. Он приседал на левые ноги. «Мы рванули, не зная куда. Бык за нами!» Под крики зрителей, бычий храп, мы бежали, полные смертельного ужаса. Вот деревянный барьер, отделяющий зрительские ряды от травяного поля арены. За ним спасение. Спасение утопающих дела. Не помню, как я запрыгнул на оградительный барьер, а как перекинул свое многопудовое тело. Лучший кинокритик СССР Виктор Петрович Демин, тоже не помню. Страх. Истинный помощник. С ним мы взлетели на высоту выше двух метров. На той стороне барьера нас взяла в кольцо мексиканская полиция. Сержант больно ткнул желтый палец в живот Демина. «Кто вы такой?» Впервые в жизни я увидел растерянного Виктора Петровича. «Он тяжело дышал?» Мотал головой и ничего не говорил. Не знаю, откуда мне пришла в голову фраза которую я произнес на плохом английском. «Это мистер Демин, министр культуры Финляндии!» Подсознательно я, наверное, не хотел раскрывать, кто мы такие, и в то же время поднять нам цену. «Мы не заблудшие алкаши! Мы министр культуры Финляндии!» «Почему Финляндии?» Светлорыжебородому Демину шло в тот момент быть финном. Мексиканские полицейские не стали задавать лишних вопросов типа Как министр культуры Финляндии оказался в жолобе для пробега быков и почему он выскочил на арену со своим секретарем, Я так и назвался. Они поднялись с нами по крутым узким ступеням в ложу почётных гостей и усадили министра культуры Финляндии и его секретаря. Даконте заколол зверствовавшего на арене огромного черного быка, того, что погнался за нами. Арию не спел, Он был недоволен собой, но мы всю ночь праздновали его победу. Мы и вся Мексика. На другой день был юбилей фильма Эйзенштейна. Виктор Петрович произнес блистательную речь. Надо было говорить и мне. Я вспомнил, что, учась в Авгике, ночи напролет проводил в монтажной. Мой мастер по монтажу Иосиф Давидович Гордон однажды, когда сломался монтажный стол, посадил меня за маленькую старую мавиолу, пылящуюся в углу. Я продолжил работать на ней, мучился, так как вместо экрана надо было глядеть в крошечную лупу. Я пожаловался Гордону, что не могу работать на этой безобразной мясорубке. И только тогда он сказал, «На этой безобразной мясорубке монтировал Сергей Михайлович Эйзенштейн свои великие фильмы». Рассказал я и несколько историй от Гордона, который был в приятельских отношениях с Эйзенштейном. Гордон большую часть своей жизни провел во Франции. Монтировал Жанну Кокто, Рене Клеру, Луису Бунюэлю, Встречался там, во Франции, с Эйзенштейном. А в СССР они не виделись, так как Гордон, вернувшись в Россию, был сослан в Сибирь как враг народа. Моя речь имела успех. Я убил своего быка и спел арию. Демин сказал, «Иракли, ты врал, но так красиво врал». Он не поверил в то, что я действительно монтировал на Мевиоле из Эйзенштейна. И вот мы в капулька точнее в Жервазию, километров 30 от роскошного капулька Маленький океанский городок. Там-то и произошла история со странными долларами но не стеклянной бабушки, а другими. Это было время, когда на планете Земля многие увлекались бегом. Я был одним из тех, кто бегал всегда, везде. А совсем недавно на Кариде, спасаясь от рогов разъереного быка, развил скорость, это вы уже знаете. Из окон жервазийской гостиницы виднелся залитый солнцем Тихий океан и бесконечные пустынные пляжи. В первый же день я побежал босиком. Часа полтора я в полном одиночестве. Только пеликаны падают с неба в воду, тут же выныривают, держа серебряную рыбину в огромном клюве. Иногда пеликаны встречались и на суше. Они стояли как вкопанные, смотрели и гипнотизировали меня взглядом. Их костяные клювы были похожи на сванские кинжалы. Жутковато, но я бежал. Желтый песок. Вижу, лежащую на горячем песке, мокрую 10-долларовую купюру. Наклонился, разглядываю денежный знак. Когда я бежал, никого не видел впереди себя, никто не выходил из океана. Я оглянулся. Может, его выронил из сванского клюва пеликан? Поднял купюру. Пощупал плотность. Чувствуется, что это не нарисованная бумажка. Продолжил бег со ста долларами в заднем кармане шорт. Завершив жервозийский мини-марафон, вернулся в отель. Высушил на балконе мокрый сто-долларовый банкнот. На другой день мы поехали к художнику с русской фамилией... Забыл ее. Бывшему коммунисту, дружившему в молодости с Диего Риверо и Фриде Кало. Он уверял нас, что всемирно известный скульптор Сикейрос лично участвовал в первом покушении на Льва Троцкого. Стрелял с улицы, стоя у окна его спальни. Расстрелял всю обойму, а Троцкий в это время лежал на полу под подоконником, прижавшись к жене и обоям. Утром я рискнул и поменял высохшие океанские сто долларов в табачной лавке. Мне их поменяли, и я вновь побежал босиком по океанскому песку. Подбегаю к вчерашнему месту. Передо мной вновь лежала мокрая сто-долларовая купюра. Я обалдел и смотрю на нее. Что это? Шутка Посейдона? Положил ее в задний карман шорт и продолжил бег. Мокрый доллар сжег правую ягодицу. Как? Как это понять? В Мексике на пустых жервазийских пляжах два дня подряд меня поджидают Мокрые сто долларов. Почему они мокрые? Океан спокоен, бездвижен. Сундук, полный долларов, лежит на дне, рядом с затонувшим кораблем и вымывает в день по сто долларовой бумажки. Лицом я был спокоен, но внутри все клокотало. Откуда доллары? Мокрые доллары? Время их высыхания? Минута? Что это, Иракли? Кто тот бог моря, который, зная, что я без денег, Мне выбрасывает их. И почему только по сто в день? Я поменял в табачной лавке вторую сто-долларовую купюру и получил много мексиканских денег. Я не спал ночь, смотрел из балкона на спокойный океан, на полную луну, на лунную дорожку, и мне мерещились какие-то призрачные фигуры, которые выходят из океана и разбрасывают деньги. Я заснул, сидя в шезлонге. Виктор Петрович Демин сидел в крошечном ресторанчике при гостинице с Гонсалом Мартинесом, Серхио Ольховичем и их друзьями. Пили текилу в большом количестве. На плечах Демина сидели два больших цветастых попугая, с которыми первый кинокритик СССР завел дружбу, и он, конечно же, был главным за столом. «Мне в свете жервазийской луны снилась бабушка». Екатерина Григорьевна Бухарова-Миндадзе. Она, смеясь, говорила, «Бой мальчик, это я подкладываю тебе мокрые доллары. Они старые, бакинские, длинные. Но мексиканцы люди не мелочные, не мерят их миллиметрами. Купи себе панасоник. Гансало Серхио купи по коробке сигар Ромео Джульетта а Виктору Петровичу Демину текилу. «Баскакова Владимира Евтихиановича не забудь, он твой фильм выпустил на фестиваль, а мог и не выпустить, и как Ленин в том анекдоте бритвы по горлу резануть!» Смеялась стеклянная бабушка. «Такая она, Екатерина Григорьевна Бухарова-Миндадзе. Виктора Петровича сегодня нет в живых» так же как майора мексиканской армии Гонсало Мартинеса. Случилась автомобильная авария на ночном загородном шоссе, по которому, как Джеймс Дин, Гонсало мчался на своем Порше. Серхио Ольховичем мы встречаемся нечасто, но если видимся, вспоминаем многое и всегда пространные доллары Жервазио. Каждый раз. Выходя из метро «Менделеевская», я натыкаюсь на стол с разложенными книгами. Когда моросит дождь, они накрыты целлофаном. Сквозь прозрачную пленку читаю имена авторов. Многие из них переселяются в мой дом на первом самотечном переулке. Книг в доме так много, что они скоро завладеют всей территорией. Выселят меня как бесполезного легкомысленного жильца-книжника. Я ничему не научился у авторов, которые пытались чему-то полезному, умному научить меня. И что теперь делать? Думаю, не надо терять надежду. Все не так плохо. Я сижу за письменным столом, правлю этот рассказ. В соседней комнате от избытка молодых сил кричит мой сын. Он смотрит телевизор, где по каналу «Культура» показывают старый фильм с Джоном Вайсмюллером «Тарзан». Слышу знаменитый «Тарзани крик». И тут я вспомнил сцену, никакого отношения не имеющую к рассказу о странных долларах. Пусть эта сцена будет завершающей, потому что она абсолютно не о том. В питерской гостинице «Европейская» Во время съемок фильма «Очи черные» в номере сидели Александр Адебашьян, Никита Михалков, Марчелло Мастрояни и я, нетрезвые, пили итальянское вино, привезенное Марчелло. Неожиданно Марчелло говорит, «Давайте снимем фильм «Старый Тарзан». Я сыграю Тарзана». Мы удивленно посмотрели на него. Он продолжил, «Все снимают молодого, могучего Тарзана». «Но когда-то же и он должен постареть!» Мы никак не прореагировали на его идею. Марчелл зашел в спальню. Гостиничный номер был его. И вышел раздетый. В длинных трусах, белотелый, с вялыми мышцами, вскарабкался на подоконник, схватился за гордину и издал тарзаний крик. Величайший интеллектуальный актер раскачивался на гордине и кричал. «Сегодняшний я...» Хорошо его понимаю. В старости хочется быть Тарзаном, с вялыми мышцами, но Тарзаном. Не вникайте в смысл моего рассказа. Кричите голосом Тарзана. К черту мудрые книги типа «Дума и богатей Наполеона Хилла». Хватайтесь за гордину, раскачивайтесь и кричите по Тарзане, даже если вам 80 лет, как мне. Или поезжайте в Акапулько, точнее, в Жарвазию. Бегите босиком по горячему пляжному песку. На девятом километре вы можете обнаружить мокрые сто долларов. Но это при условии, что вас помнит и любит стеклянная бабушка, которая, невидимая, подбрасывает их вам под ноги.